Глава 3. В узкое окно льётся свет двух лун, и мне вспоминается легенда о сёстрах Богине и Эридис. Сказка, некогда рассказанная верховной жрицей, помогает не сойти с ума. Я думаю о страданиях, которые перенесли две невинные девушки, о том, что богиня возродила их, навеки поселив на небе. Это не даёт мне пасть духом и пережить то, что со мной делают или сделают. Но вопреки ужасам, которые рисуют моё воображение, войны оставляют меня одну. Дверь захлопывается и наступает тишина. Я поднимаю руку и беспомощно смотрю на металлический браслет, от которого звеняет отходит цепь толщиной с палец. Не ожидая чуда, всё же дёргаю за неё, будто желая выдрать второй конец из гнезда. Раздаётся неприятный звон частично вмурованного в стену металла. Здесь держали рабов, привезённых из Закастеркийского моря, с чёрной как смоль кожей и крупными мускулистыми телами. Но даже иуты казались хрупкими юношами по сравнению с напавшими на рессур монстрами. Кто же это? Они спустились с небес, где, как известно, живут лишь боги. Может, великая Эридис разозлилась на людей и послала свою армию? Этих чудовищ невозможно убить, их тела защищает странная чешуя. Она крепче любой брони. Воины Тетии напали в неравном бою, но мирных жителей никто не трогал. Их куда-то увели, шепчу охватывая голову. Куда? Зачем? И как мне спасти свою семью? Раздаётся скрип двери, и я вздрагиваю. Поднимаю голову и при виде предводителя монстров невольно отползаю в угол, дрожа всем телом, беспомощно смотрю, как чудовище приближается. Медленно, но неотвратимо, как палач с кунутом. Но в руках мужчины ничего нет. И больше никто в темницу не входит. Мы одни, и это тревожит ещё сильнее. Зачем я вам? Голос изменяет мне, и я перехожу на шёпот. Пожалуйста, не трогайте меня. Он останавливается в полушаге и смотрит так, что в животе леденеет. Я не могу сделать вдох и не моргаю, боясь пропустить нападение. Но что я могу? по сравнению с чудовищем я как птичка в лапах хищника без малейшей надежды на спасение. Мужчина протягивает руку, и я ощущаю прикосновение к голове. Зажмуриваюсь, молясь милосердной богине, но незнакомец ничего больше не делает. Он будто замирает, не шевелясь. И я отваживаюсь приоткрыть один глаз. Кажется, монстра задачен. Веки его прищурены, губы плотно сжаты. рассматривает меня будто чего-то ждёт проходит время и я не выдерживаю что вам нужно ещё голос его звучит коротко и безжалостно как звон меча я сжимаюсь и лепечу не понимаю покажи мне ещё тёрдо требует тон и чуть подаётся ко мне что это было было теряюсь я и тут меня осеняет Неужели это существо хочет, чтобы я проявила свой дар? Вспоминаю, как он отцепинил в первый раз, а во второй приказал заковать меня. И холодеет от понимания. Так всё поэтому. Монстра заинтересовала моя способность. Подавляю панику, стараясь мыслить трезво. Меня поймали. Ясно, зачем цепи. Понятно, почему меня никто не трогает. Я пропала. Но у меня есть крохотный шанс спасти родных. облизываю пересохшие губы и выдыхаю в отчаянии Обмен. Мужчина молча приподнимает бровь, и я продолжаю. Я покажу, но сначала ты отпустишь мою семью. Маму, сестёр и брата. И вы им ничего не сделаете. Сердце колотится, кажется, в горле. Пальцы подрагивают от страха перед чудовищем, но я держу спину прямо и не отрываю от него взгляда. Посмотрим, как сильно его заинтересовал мой дар. Мужчина наклоняется, обдавая меня запахом мускуса и металла. Заставляет меня подняться на ноги. Обхватив моё лицо крупными ладонями, приближается так, что становится нестерпимо жарко от его горячего дыхания. Цыдит: "Покажи". Я едва сдерживаюсь, чтобы не упасть перед ним на колени, не умолять отпустить. Нельзя допустить слабости. Пусть мне страшно как никогда, я должна спасти родных. А моё проклятие единственный шанс. Пусть хоть пытает, не эмоции не передам, пока не пойдёт на уступки. Или это же торг? Решаюсь дать маленький аванс. Счастье. Шипчу, передавая радость от маминых объятий. Мгновение, которое меняет всё. Мужчина застывает каменным изваянием. Губы его приоткрываются, и оказывается, они пухлые и красиво очерченные. Эти создания действительно боги. Их тела совершенны, но созданы не для любви, а не рождены убивать. Может, стражник прав и пришёл конец света. Предводитель смотрит на меня не моргая, выглядит ошеломлённым. Я хмурюсь. Если чудовище божественного происхождения, почему его так удивляет моя способность? Зачем ему снова и снова убеждаться в существовании моего дара? Ещё Жадно выдыхает мужчина. Нет. Вырываясь из его рук, вжимаясь спиной в стену. Ноги едва держат, но я решаюсь торговаться до конца, каким бы он ни был. Отпусти мою семью, срываюсь на крик. Слышишь чудовище? Пока не увижу, что они на свободе, ничего тебе не покажу. Он выпрямляется, и я осекаюсь. Но головы не опускаю, смотрю твёрдо, и от собственной дерзости и решительности почти теряю сознание. Чем ответит божественный воин? убьёт человека на месте или Мужчина молча разворачивается и идёт к выходу. Эй, вырывается у меня. Мы не договорили. Но дверь за монстром захлопывается, и я снова остаюсь одна. А лишь свет погибших сестёр Багини шёлковым серебром стелится по каменному полу.